Четыре утра, пятьдесят восемь крик, экстренное включение. Мы нашли Тимми. Многие из нас не спали и всю ночь шарахались в потемках, но это того стоило. Мальчик двигался через заливной луг, то, что мы вроде как договорились так называть, к железнодорожным путям. По крайней мере, мы поняли траекторию. Пока что она повторяется, это здорово помогает. Я хочу поблагодарить всех участников поисковой операции, мы снова смогли, у нас по-прежнему есть живые настоящие дети в поселке, с чем я всех нас и поздравляю, вы были прекрасны. Вы ваши фонари с динамомашинами, ваши термосы, пледы, запасные свитера на случай, если кто-то оденется недостаточно тепло, и ваши лепешки с начинкой, многоразовые салфетки, мешки для мусора, чтобы унести ненужное обратно в поселок, несмотря на все опасности дикой природы, помноженные на странное дерьмо, которое здесь творится. Вы ваши топоры, вынимаемые, когда надо обобрать сухие сучья, не дающие пройти. Вы ваши слова поддержки, Несмотря на то, что всем нелегко, все устали, всем жутко все хотят спать У Розы уже не хватило сил подняться со мной на каланчу, чтобы сказать вам, как она благодарна Но она обязательно скажет всем и каждому После того, как донесет уснувшего на ее руках сына до кровати Свалится рядом, проспится и выползет на свет, как бледная ища Диада Она выползет и тоже будет благодарить вас А пока, черт, я первая Спасибо, спасибо вам утра. А сколько там Бьернсон поднимается? Может, не ложится? А, -а, -а, а Давайте так. Давайте я сейчас попробую не останавливать вещание. Мы будем говорить о жизни, о проблемах, о кофе, а я буду параллельно искать нестабильности. Годится? М-м-м... Mm -hmm. mm -hmm. Многозадачность. Минутку. Многозадачность – это сложно, но если постараться, да. вечно раскидают, так что потом не найти. Коробку какую-то надо. Так. Я вот о чём думала, пока мы с фонарями лес прочесывали под кустом что-то заворчало незнакомым голосом. А мы с Джоном и Кузнечиком полезли проверять, кто же это такой ворчит. Потому что вдруг там теме ну и вообще. Совершенно невозможная для всей моей прошлой жизни ситуация. Обратите внимание, вся наша жизнь здесь состоит из того, что мы сталкиваемся с чем-то, с чем, как нам кажется, невозможно ужиться или смириться. Могло бы быть и хуже, мы уже видели несколько раз, как это, когда бывает хуже. Но по-прежнему, сталкиваясь с чем-то этаким, мы говорим себе, «Так, ну уж нет, я не знаю, что тут вообще можно сделать, я не представляю, чтобы тут такое можно было предпринять, и не вижу, как бы у меня лично получилось с этим работать. Однако, растерянность, ну, моя, ваша, наша растерянность, Развивается об необходимость что-то все-таки с этим делать. Ну, что-то пробовать и изобретать. И оказывается, что мы многого не знали о своих возможностях и способностях. Если чему нас и учит жизнь здесь, так это сокращению перехода от растерянности до принятия решения попробовать. Mm -hmm. Так, вот. Что если в порядке бреда где карандаш мы попробуем хотя бы несколько дней не думать не думать о кофе можно пойти очевидным путем и начать себя убеждать что ситуация это в целом рядовая Для начала это обычный дефицит а помимо этого тысячи людей по всему миру которые были вынуждены отказаться от него по медицинским показаниям, делают это, и ничегошеньки страшного с ними не случается. В какой-то момент, когда ломка заканчивается, они уже равнодушно смотрят на него в супермаркетах и спокойно заказывают себе в кафе чай. 111, 124, 112, 124, получше... Пока их друзья и подруги пьют американо, латте и капучино... А, простите, все, сейчас больно было. Многие даже не пытаются его заменить чем-то близким по вкусу. Ну, вот так, если положа руку на сердце, что может заменить вкус кофе? Цикорий и горячий шоколад не замена. Вкусно, но вообще не то. Как бы там ни было, Проблема как раз в том, что мы не те тысячи людей. Мы те, кто мы есть, и в совершенно других обстоятельствах. Так что опыт тех тысяч – это их опыт. А наш опыт – это наш опыт. И у нас нет сейчас ни цикория, ни горячего шоколада. Давайте постараемся не думать о них тоже. Что это такое? Как это... Как это получше разглядеть? Что нам остаётся? Нам остаётся думать о том, чего у нас сейчас в достатке и избытке. О яблоках. Кому можно яблоки? Хотя, не, яблоки задолбали. Давайте думать о горячем травяном чая. У нас его со временем только больше становится. Мы обрастаем рецептами. А часто в воздухе прибывшие сюда из больших городов со мной согласятся. Воздух здесь исключительный натуральных продуктов mm. А пальцев ног? 112-146 это был, да? Ага, черт усдавал он теперь, 112-146. У всех нас, вроде как, одинаковое количество пальцев ног, не так ли? Я, кстати, не уверена в том, что у всех нас одинаковое количество пальцев ног. Хотя подождите, у Кузнечика нет пальцев ног давайте думать о пальцах на руках мне кажется пальцев на руках у нас всех одинаковое количество а, кроме ника 13290 132 91 прямо не нравится мне у ника нет безымянного пальца на левой руке хорошо глаза у всех нас пока одинаковое количество глаз отлично Сфокусируемся же на этой стопроцентной удовлетворенности количеством глаз на душу населения. Их просто никак не может быть больше. Идеально! Ни малейшего недостатка в глазах. Постарайтесь думать об этом. Очень надеюсь, что я не сглазила, и глаза останутся в прежнем количестве, добром здравии и на прежнем месте. Как-то плохо выглядит 118 58. только этого не хватало. Я это все к чему? Понятно, что горевание – это процесс, от него не убежишь. Насущная потребность в чем-то зависимость это все не то, что можно замалчивать и игнорировать. Но есть риск начать впадать в другую крайность и сделать проблему центром всего. Смотрите. Мы уже ходим вокруг отсутствия кофе, как козочки вокруг колышка, к которому привязаны. И я боюсь, что чем больше кругов мы вокруг этой темы наматываем, тем короче становится веревка. Мы как будто друг друга накручиваем еще больше. Может быть, я вообще не права? Но надо как-то объединить усилия и выбираться из нескончаемого цикла. Я отказываюсь зачитывать ваше объявление о поиске запасов, потому что это опасная тема. Мы собирали кофе почти месяц назад, потом две недели назад. И все, кто был готов поделиться, уже поделился. И теперь всплывшие внезапно четверть баночки никому хорошо не сделают, только проблему создадут. Умерла так умерла. Может... Нам вообще следует вынести кофейную ломку из постоянной рутины в специально отведённое для этого времени место? Не знаю. Клуб страдающих кофеманов запустить, делиться переживаниями э, в нём, поддерживать тех, кому особенно сейчас нужна помощь. Бьёрнсон, я вижу, что у тебя включен свет. Послушай меня. Мы знаем, как тебе тяжело и как дорого даются утренние подъёмы, трудная многочасовая работа забота о нас. Ты делаешь все, чтобы мы как можно меньше страдали от дефицита привычных продуктов Буквально науку двигаешь на наших глазах, чтобы мы могли питаться разнообразно, полезно, безопасно и вкусно А сам при этом, по сути, лишаешься трети своего меню и основного топлива, на котором ты пахал без остановки целыми днями Слушай, мы как-то переживем это, и спасибо тебе за то, что справляешься как можешь Давай, держись, мы с тобой Доброе тебе утро И раз уж у нас уже утро, то я готова давать утреннюю сводку по нестабильности. 111-124, 112-124 продолжает бесчинствовать. Помните пляшущую 112-146? Теперь это 111-146 А что происходит там, где она была прежде Сказать невозможно Обзор этого участка закрыт скалой и деревьями Так что данных на случай Если поблизости такое будет происходить У нас пока нет а Помните танцующий столб на 130-80? Он все еще танцует Приблизительно на том же месте 24-52 Точно нестабильность 132-90 и 132-91 Продолжает быть собой Не пытаясь нас впечатлить Заволакивает 118.58, ожидая увидеть полноценное хмурое пятно в тех краях часа через три. Заскочите к Софии, предупредите, там неподалеку у нее были какие-то посадки вроде. Опа! А что это у нас происходит с черным хом? 19 августа. Два часа. 13 минут. Четверг в пи -пи -пи -пи птичьем крике. Даже если что-то из этого утверждения не соответствует действительности, мы, не имея доказательств обратного, продолжим придерживаться этой версии для общего удобства. Всем добрый день, приятного аппетита, отменного пищеварения, крепких нервов, бесконечного терпения и безупречного чувства такта. Все это нам нужно на постоянной основе. С вами Сорока Рита и ее депривация сна. Не могу похвастаться продуктивностью этого состава, но мы уже начали привыкать друг к другу. Думаю, сработаемся. А, мне кажется, или черные пятна на 12576 начали редеть Я пока не получила подтверждений снизу, Курьеры опаздывают по понятным причинам, и Джон, и Роза не спали всю ночь. Но при взгляде отсюда складывается впечатление, что сегодня кляксы черного мха напечатали на принтере в режиме экономии, в то время как вчера чернил явно не жалели. Я не знаю, удалось ли Наджме, взявшейся за исследование мха вчера, что-то выяснить. Не знаю решительно ничего, как вам такой новостной выпуск. Все, что я знаю наверняка, это то, что погода сегодня такая же ясная, как и вчера, Воздух прогрелся до 24 градусов по Цельсию, 75,2 по Фаренгейту для тех, кто с метрикой еще не освоился. Давление на данный момент 701 миллиметр ртутного столба, ветер будто ангела любви на ушко шепчут. Из осадков лишь те, что в нашем самодельном спиртном. Никаких, впрочем, прогнозов и обещаний, что так будет весь день. Синоптик из меня хуже, чем никакой. Иногда кажется, что погоде просто нравится идти наперекор моим попыткам предсказаний. По-моему, я не угадала еще ни разу. Одно я могу утверждать с определенной уверенностью. обычный дождь или ветер едва ли могут стать причиной отмены праздника по случаю грядущего старта экспедиции, имеющего место сегодня вечером в Дадицдайнере и главном здании, которое, как мы помним, еще и институт, и муниципалитет, и музей, и при большом желании фитнес-центр, при еще большем желании бассейн, в хорошие дни белый вигвам и черный вигвам, если заблудиться в нем в измененном состоянии сознания. Так что, если почувствуете сегодня, что ткань реальности тонка и колется, берите ближайшего самаритянина или самаритянку под локоть и просите отвезти вас домой. Или в дайнер Потому как чучела бобров, коллекция детских поделок и коридоры нулевого этажа для сильных духом С ними лучше не шутить. Я предупредила, моя совесть чиста. Сама экспедиция стартует уже завтра, 20-го числа, в 10 утра. Если вы не наобнимаетесь с ее участниками за сегодняшний вечер, то будет возможность еще немножечко пообниматься перед стартом, а заодно помочь проверить, все ли на месте, пройтись по спискам, выбесить их всех напоследок. Всегда так делаю. До ближайшего поезда около 12 дней, до ближайшего самолета около 16 Фух, все очень близко, не так ли? Последнее, что у меня осталось из новостей, это уточнение к утренней сводке. Покончу с этим и не знаю, что буду делать, честно говоря. Вести эфир без подготовки не мой конек, предпочитаю по возможности избегать. Так. На участках 111, 124, 112, 124, 111, 146, 132, 90 и 132, 91 продолжают присутствовать в действующей нестабильности. Слава тебе, Господи! джо можешь поднять это все? У меня эфир, я бы прямо... на Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо! На этих участках продолжают присутствовать действующие нестабильности, чтобы они там себе не делали. Час назад к ним присоединился сектор 118-58. Там уже темень. 130-80 продолжает перетаптываться в рамках одного участка. 24-52 продолжает стоять столбом дыма где-то вдалеке. О. Ладно, неважно. А кстати... А ведь у меня есть, что вам рассказать из новостей. Как-то совсем выпало из головы. А пока Джон поднимается по лестнице, чтобы передать мне бумажечки мои бесценные, бумажечки, еду мою еду, давайте я расскажу вам, как Юйминь вчера часами напролет считала шаги. Сначала она посчитала шаги на проверенном коротком пути от Каланчи до поселка. И вышло 5115. А по времени получилось чуть более 25 минут. Затем она вернулась тем же путем к каланче и пошла к птичьему крику через низ не Нимоключа. Путь занял около двух с половиной часов. Ощущалось как 40 минут, а шагов вышло при этом всего около четырнадцати тысяч. В поселке юю хватило под белые ручки паучиху, и они выдвинулись к каланче. Вместе они насчитали приблизительно десять тысяч шагов, и путь у них занял почти час. У подножия каланча они попрощались, и паучиха пошла считать шаги на пути к поселку, а Юйи решила вернуться к источнику. И вот стояла она задумчиво, смотрела на верхушки деревьев, на искореженную геометрию ландшафта, крутя в голове так веток получившиеся цифры. А потом сказала себе то, что мы тут часто себе говорим. Она сказала «Ну и ладно». Пусть будет. И пошла ко мне в гости пить чай, наводить шашлычок из самых мясистых грибов на районе и печь в углях картошку. Всем известно, что если активно работать челюстями, то мозг в какой-то момент расслабляется и... Джон, как же ты вовремя! И, о, как же я тебе благодарна. Тихо ты, тут суп. Не хочу давить, но это все могло быть у тебя два часа назад если бы мы отправили к тебе Кабила. Ему сейчас вообще нечем заняться. Я прекрасно понимаю, но совсем не испытываю к нему доверия. Ты же наверняка представляешь, что у меня в корреспонденции бывает. Но мне надо быть уверенной, что никто в ящик не залезет. Он вроде понял, где был неправ. Он даже вот. толком не извинился. Наоборот, обиделся на меня за то, что я поймала его за руку и развела шум из-за ерунды. Мне очень-то похоже на осознание ошибки, честно говоря. Я, может, перегибаю палку? Мне и так уже нервы ни к чёрту. не повод волноваться мне ни к чему. Я знаю, что могу доверять тебе или Розе. Вы взрослые ответственные люди, с вами возможен диалог. А это... это детский сад какой-то. Мне кажется, невозможно научиться ответственности, если ничего ответственного тебе не поручают. Невозможно научиться ответственности, если ты не заинтересован в том, чтобы учиться. Я не готова рисковать чужой репутацией и хрупким равновесием в учебных целях. Почему вы не отправите его к Софии? Бога ради, ей тоже не до педагогических изысканий, но там и задачи без подковырок. С прополкой и поливом он справится. У нее с ним напряженно. Ах, с кем у него не напряженно? К Йорсону нельзя сейчас. Наджма? Там был... Инцидент. Ты уверен, что хочешь, чтобы у него был доступ к актуальной информации и чужим секретам? У меня выпуск. Спасибо тебе еще раз огромное. Очень вручуешь. Давай. Целая стопка корреспонденции. Будем считать, что я ее проглядел мельком и готова работать. Иногда прожую. Первое и главное к этому часу – это доклад от Наджмы, которая действительно приступила к изучению черного мха и, как ожидалось, испортила всю романтику. На исследователях появились маски, очки и перчатки. Лабораторная посуда перестала использоваться в быту. А в экспериментах наметилась приятная последовательность, обстоятельность и цели. У экспериментов появились ясные и четко поставленные цели. Давайте вместе посмотрим на первые результаты исследования. Сейчас буду цитировать полученное. Предмет исследования «Черный мох». Цель исследования максимально описать предметы и его свойства, пользуясь простыми доступными инструментами и тестами по возможности выяснить его природу, возможную пользу и вред для человека. Итак, черный мох – это, как ни удивительно, напоминающая мох упругая структура интенсивного черного цвета. Когда мы говорим о сходствах с мхом, мы имеем в виду в первую очередь сфагнумом, Объект также не имеет корней, и создается впечатление, что черный мох также растет наростами. Толщина слоя от 1 до 11 сантиметров. Тонкие ветви меньше десятой миллиметра в диаметре и покрыты игольчатыми хвоеподобными щетинками, разбегаются друг от друга во все новые ветви, иногда замыкая профиль. Структура таких образований мягкая и податливая, упругая, как мочалка, но более хрупкая. Веточки без труда разламываются и теряют свои иголочки при механическом воздействии. Черный мох растирается в мелкий сухой порошок, не выделяя влаги или масел. Рассчитать удельный вес сейчас не представляется возможным, однако при взвешивании вес такого порошка в количестве 100 мл на момент исследования около 20 часов после обнаружения составил 27 граммов. На момент 25 часов после обнаружения составил 20 граммов. На момент 30 часов составил 13 граммов На момент 34 часов количество порошка в плотно закупоренной бутылке составило чуть больше 80 мл Вес целого образца черного мха с неповрежденной структурой размером приблизительно 10 кубических сантиметров На момент 20 часов после обнаружения составил 1,3 грамма Через 25, 1,2 грамма Через 30 часов 0,9 грамма. Взвешивание производилось на механических аптечных весах. Процесс взвешивания производился по 4 раза за заход, чтобы минимизировать ошибки в результате. Логично было бы предположить, что материал теряет влагу, усыхает и таким образом теряет вес. Однако на стенках хорошо закрытых пробками сосудов, в которых содержались образцы, не было обнаружено конденсата. Как мы видим, растертый мох теряет вес быстрее. Также объект исследования не впитывает, не растворяется и не вступает в реакцию с водой, спиртом, машинным маслом, уксусом, щелочным моющим средством, серной кислотой, бензином и раствором аммиака. Объект исследований не горит и не меняет свойств при обработке бензиновой горелкой и при часовом запекании при температуре 320 градусов Цельсия. Не реагирует на заморозку и не обладает какой-то хоть сколько-нибудь выраженной теплоемкостью, не проводят электрический ток, не взаимодействуют с магнитами. Объект не дал новых ростков в процессе наблюдения, и было бы в крайней степени странно, если бы он их дал, исходя из всего вышеперечисленного. При попытках скормить лабораторным мышам черный мох, мы столкнулись с тем, что грызуны не воспринимают его как еду. Порошок черного мха вмешан в привычный корм животных. Судя по обнаруженному позднее помету, он, по большей части, прошел пищеварительную систему мышей без изменений. Видимой реакции от подопытных на этот корм не последовало. За ними ведутся наблюдения. Также компресс из образцов был поставлен на хвост одной из мышей. За 20 минут контакта никаких кожных или каких-либо других реакций на месте наложения компресса на других участках тела мыши Не возникло. Никаких патологических реакций у грызунов, контактировавших с объектом, не обнаружено. Хотя, разумеется, говорить о чем-то рано и терять бдительность не стоит. На момент часа дня о, было замечено поредение участка, вчера обильно покрытого так называемым черным мхом, аналогичного уменьшению объема материала образцов в пробирках. Скорость исчезновения на глаз сопоставимая. Причину этого явления установить пока не удалось. Как я уже писала, образцы в плотно закупоренной таре просто редеют, уменьшаются количество иголочек на основных побегах. При этом решительно ничего, что мне удалось бы увидеть или замерить, не выделяется, пишет Наджма. Исходя из полученных данных, сообщаю, что то, что мы называем черным хом техническим хом не является. Его природа, насколько можно судить по результатам его изучения, неорганическая. Напоминаю, что исследования не закончены, и потому определять черный мок в безопасное явление рано. Конец текста. Фух. Вот оно как. А, и еще. Тут прилагается еще одно сообщение от Наджми. Это объявление. Она просит о повторной релокации близнецов. 21 день назад мы перенесли девочек во второй бунгало из 10 по причине обильного роста нескольких видов плесени в здании. Сегодня ситуация повторяется уже во втором бунгало. Только теперь это и плесени, и домовой гриб, и желтокожие шампиньоны, а еще строчки, ромарии, мухоморы грузди и многое другое. Те, кто не смог пробраться в помещение, окружили дом плотным кольцом. Но напугали Наджму даже не они. А белая медуза, оказавшаяся на поверку так называемым чайным грибом, которая за шесть часов образовалась и разрослась в ее остывшей чашке чая. По крайней мере, медик пишет, цитирую, «Поцелуй с этой хренью был спонтанным, я не давала на него никакого согласия. Впрочем, я сдержалась и не выплеснула его никуда. Подумала, вдруг это случайность, и больше он нигде не самозародится. Так что, если здесь есть желающие готовить комбучу, то подходите в медпункт и забирайте целованный чайный гриб как можно скорее. Нам неловко в присутствии друг друга. Конец цитаты. Мне казалось, его надо как-то заводить, отселять, прикармливать. Мне вообще еще недавно казалось, что мицелию требуется какое-то время. Это нормально? Они так могут? Пока я жду ответа от слушателей, факты говорят сами за себя». Похоже, наши грибы могут и так тоже Близнецы в стабильном состоянии Надо определиться, какое помещение наиболее сухое и потенциально безопасное и отнести их туда Мы нуждаемся в маленькой рабочей группе человека на 3 Которая разберется с этим вопросом в ближайшие часы Сбор в медпункте Роза пишет что бесконечно благодарна тем, кто участвовал в поисках. Также она пишет, что Тиме после вчерашнего побега и долгого здорового сна не просто в полном порядке, а лучше прежнего и даже пытается коммуницировать. Она извиняется за то, что не может быть на празднике, но для нее критически важно не пропустить этот момент и никак его не вспугнуть и не нарушить. Ого, звучит как отличная новость, не так ли? Пожелаем ей успехов и, как минимум, приятного времяпрепровождения с сыном. Бьёрнсон. Извините, тут личное Ужасно, мило. Но в этой записке есть и то, чем я готова должна поделиться. Бьёрнсон согласен с тем, что страдать по кофе будет проще вместе и анонсирует, увы, чаепитие. Увы, чаепитие. Время и место, где вы можете пить чай нескрываемой тоской и отвращением. И делиться способами взбодрить себя хоть немного и пережить весь этот ужас. Мэр объявились, но подробности мне обещают позднее. И что это у нас? Это у нас записка от Ника. Он хочет поговорить об экспедиции сегодня часиков в 5-6. И по этому поводу заглянет на колончу. Похоже, у меня сегодня еще запланированы дела. Отлично. Тогда мне следует подготовиться. А вам следует включить приемники или оказаться в дадицдайнере где-то в это время часов пять с хвостиком, чтобы не пропустить нашу беседу. Отбой. А -а -а -а. Ник. Черт. Это неожиданно, и, мне кажется, я уже не готова к этому интервью. Ну, мы оба в таком случае не готовы. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что пришел. Наверняка это было непросто. Время летит, конечно. Уже завтра, да? Ну да. Я много кого спрашивал на эту тему. Оказывается, это с самого начала был против затеи с экспедицией. Это и правда очень сложно объяснить. Я не думаю, что мои объяснения, как бы это сказать, кому-то помогут или сделают что-то понятнее. Скорее, еще больше все запутает и испортит не дай бог. Честное слово, не хотелось бы. Тем более, я-то вообще человек пожилой, и у меня могут быть причуды. Я могу ошибаться, неправильно все понимать. Это, в общем, ну, не тянет на какую-то официальную позицию. А, Ник, Н Ник, а, посмотри на меня. Посмотри. Есть такой момент. Ты же понимаешь, что я не настоящая журналистка, да? Ты понимаешь, что мне не важно докопаться до правды любой ценой. Мне вообще не важно, насколько исчерпывающей будет та информация, которую ты дашь. И насколько твое мнение будет обоснованным или необоснованным. Тут совсем не в этом смысл. Давай просто поговорим. Я согласна подбирать слова и обходить трудные моменты столько, сколько понадобится, хорошо? Ну, тогда я вообще не понимаю, зачем тебе это? Ну, давай попробуем. больше вы не требуется. Отлично. Ты... Ты же оказался здесь первым. На 6 месяцев раньше остальных. На 192 дня. А, и жил ты в доме на озере все это время? Насколько я помню, да. Кругом постоянно был туман, берег не было видно. Но я не уверен, если честно, что когда я оказался на острове, он был островом. Но я отчетливо помню, что шарахался в этом тумане какое-то время, потом шел по колено в воде. Потом заметил огонек, когда начало смеркаться Но день ушел на то, чтобы до этого огонька отобраться И когда я уже был совсем уверен, что это Мираж Карга сама ко мне вышла Старая женщина? Старый тут я а она... Такого термина нет, это где-то уже за гранью старости Я путаю, или ты говорил, что она была сумасшедшей? Да черт ее знает «Что такое сумасшествие?» Никаких дикостей она не вытворяла, в отличие, от скажем, от всех нас. Но ее манера общаться меня с ума сводила. Одно дело, когда говорят загадками, она несла колесницу в которой то не было смысла вовсе, то был пугающе прозрачный, ясный смысл, которого в словах чужого человека быть не может. Я, если честно, был уверен, что свихнуть, пока мы с ней вместе жили». А как долго все это было? Ну, как раз около шести месяцев. Она ушла накануне появления Паскаля. В какой-то момент Карга стала надолго отлучаться. Это было волнительно поначалу. Ты на нее задремавшую глядишь и думаешь, ну вот сейчас точно помрет. Не смотри на меня так, говорю, Жерез. Столько не живут самому старому человеку из тех, кого я знал лично, было сто четыре. И поставь их рядом, столетняя показалось бы девушке на контрасте. когда за хворостом идет, а ты ждешь, что ее воронь, ножки под ней, как соломинки, пообламываются на подъеме в горку. А потом привыкаешь к этому, что она делает один шаг, а ты со своими двумя не поспеваешь. Короче, было страшно поначалу, что уйдет далеко, споткнется как-то неудачно, и, и без помощи там где-то будет долго и мучительно уходить совсем одна... Я пробовал ходить за ней, но она так легко от меня убегала, что вскоре стало ясно, если кто-нибудь неудачно испоткнется, так это я. Она же мне, кстати, нестабильность вблизи показывала. Бесстрашно очень. Может, так и сгинула. Но ты так не думаешь. Может, мне просто не хочется так думать. С одной стороны, было какое-то ощущение, что она ушла навсегда, когда ее избушку подтопило. С другой стороны... У меня она в голове намертво связана с туманом, который постепенно отступал, пока она тоже отлучалась на все более долгий срок. Очень странные дела. Может, и не было ее вообще. Ее, кроме меня, никто не видел, насколько я знаю. Но Паскаль же был точно. И, как я понимаю, сразу после. Да, мальчик был. Хороший был. Да. Очень. Вы вместе Каванчу нашли? Это для слушателей? Или я тебе не рассказывал? Нет, я до него буквально несколько дней до самолета нашел ее. У меня тогда была сильнейшая дежавю. Очень уж похожа она на одну из тех, что были на ну, какой-то из прежних работ. Не могу вспомнить до сих пор, где именно такая была. Что, кстати, отдельным пунктом странно, но Я тут еще из на возраст грешу, голова плохая. Если уж совсем откровенно, в какой-то момент я был уверен, что шатаюсь по своему, по смерти, загробной жизни. Или, не знаю, я в коме, где-то в больнице, а это мой последний сон. Тут и карда конечно, только повлияла. Она иногда такое говорила, хоть, хоть стой, хоть падай, а еще все эти странности местные. хе Короче, хижину ее тогда уже основательно подтопило. И я снялся с острова, добрел до Каланчи, забрался на нее, осмотрелся каньон наш, суповая тарелочка наш, поселок, пустой совершенно. Тоже дежавю, конечно, учитывая, сколько я в парках проработал. И нестабильности, как на ладони, пару ночей то провел. А там и самолет спасали. Так и завертелось. В какой-то момент самолеты прямо зачастили, но это я уже точно всем рассказывал. Очень напряженное время было, не помню, как до кровати доползал. Сейчас, конечно, уже мирное будни, насколько это возможно, только, чтобы не сглазить, настолько мирное, что мы можем толпу народа спокойно куда-то отправить. Еда во всем разнообразии, количестве, свой медик, мы тогда о таком даже не мечтали. А сколько вообще было попыток выбраться из каньона? Если брать только попытки по железнодорожным путям через тоннель уйти, то только тех, про которые я знаю, было больше двадцати. Потом пон умер, и эксперименты на этой неве закончились. С нашей стороны горная гряда вообще неудобна для преодоления, а у нас еще и приличного инвентаря, и хороших скалолазов нет. Ну вот, допустим, сейчас смена натренировалась, но вообще... Если бы отсюда можно было выбраться, то выбраться можно было бы по железнодорожным путям, да? Ну, это избыточно лаконичный и категоричный пересказ моей точки зрения, но в целом... А, ты же был с Поном, когда... Да, разумеется. Я со всеми был, кроме Пасхали, раз уж на то пошло. Как думаешь, если мы ничего не будем делать, просто осядем и продолжим выживать здесь, трагедии закончатся? <э�> я не знаю. У нас же не было возможности проверить. С другой стороны, Паскаль любил это место. Не думаю, что он вообще хотел отсюда выбираться. И что это место с ним сделало. По той логике, это место должно было его оберегать, холить и лелеять. Так что нет, я не думаю. Что бы это ни было, оно не наказывает нас за попытки выбраться. Знаешь, если бы на моих глазах люди то и дело умирали пытаясь покинуть это место, я бы тоже не стала принимать участие в очередном заходе. Ага, и это тоже. Это если что вообще не значит, что в каждой попытке кто-то гиб, или что сейчас обязательно что-то плохое случится. Да. Вы обо всех случаях знаете, я ничего не скрыл. Тут тот же Джон может подтвердить мои слова, он же тоже тут уже давно. Чаще всего мы оказывались на жопе в грязи с больной головой или что-то в этом же духе. Так что разводить панику совершенно ни к чему, раз уж вы решили идти. Надо, конечно, иметь в виду, что иногда при попытках сделать что-то, чего мы еще не делали, события развивались куда более непредсказуемо и опасно, чем мы могли ожидать. Поэтому, в любом случае, стоит быть начеку, но ну, это же все понимают, слава Богу, просто с меня уже, кажется, хватит, я в таких мероприятиях каждый раз оказываюсь за главного, и если что-то идет не так, я несу за это ответственность, я плохо сплю потом, в моем возрасте сон и так дается непросто. Он тут, в принципе, в дефиците, вот здесь в дыре выигрывают, как сладости и закуски. Если меня ждет еще пара бессонных ночей, я я бы уже здесь, пожалуй, сдохла. Отставить. Ник, спасибо тебе большое. Вопросы у меня кончились. Основную программу мы выполнили и перевыполнили. Серьезно? Все уже? Ну, разве что у тебя есть еще что-то, что хотелось бы сказать слушателям. я хочу пожелать нам всем и особенно участникам экспедиции большой удачи и успех конечно же чтобы результат экспедиции был именно таким каким участники вы себе представляют чтобы наше видение мира нет неважно ну вот что важно и я хочу поделиться с вами одной штукой которая мне всегда помогала Одна бабушка сказала мне, когда я был маленьким, что как бы ни старался Господь сделать людей особенными созданиями, общего со зверями у нас куда больше, чем мы себе напридумывали. И ничего плохого в этом нет. И зверей люди чаще лучше, самих людей. Но я не об этом понимаю. У нас тоже есть инстинкты, которые заглушает голос умника в голове. Так вот, умник медленный, а зверь быстрый. «Если зверь чувствует неладное, умник должен заткнуться. Вот вы видели, как рыбли и выдры чуют неладное. А они не спрашивают себя, не причудилось ли им, уместно ли сейчас тревожно повыть, и что о них подумают, если они дадут стрякача. И вам не надо этим голову забивать. Чувствуете неладное, разворачивайтесь. Жите остальными если вас что-то смущает. Я знаю, что с вами феофан колбаса, но рассчитывать только на них не стоит». С нами тоже были звери но чуйка в ряде случаев срабатывала первые э, не умума мереший сардельки почтенные матушки колбасы и заслуженный ветеранши кстати если кто не знал а у кого-то из людей ну и все-таки крысы вы не объясните своих планов чтобы она могла заблаговременно оценить что она по этому поводу чувствует короче не надо подвигов возвращайтесь живыми любой результат это результат хорошо Трудно не подписаться под этим. Особенно под желанием увидеть всех меньше, чем через две недели в целости и сохранности. Да, или раньше, там идти технические всего ничего. Спасибо тебе большое. Еще раз. Однако мой внутренний зверь тревожится, что там уже едят и пьют без нас. Мне от этого как-то не по себе. Пойдем? Да, пошли, конечно. Ты прямо так и пойдешь? Нет. У меня еще, видишь, накидка, а канделябры на голове мне накрутит Тамара. Как-то аккуратнее, не навернись в этом на лестнице. Да я тогда я-то постараюсь. А, да, ну, ждите нас, мы уже идем, отбой. Так, если тут кто-то что-то ломает, он потом чинит. Не хочу никого пугать, но ломается тут все довольно легко. А вот это? Колонча качается немного. Это нормально. Можешь садиться на ту кровать, которая вместо дивана. это тоже. Кто хотел повторить смертельный номер для тех, кто был в дайнере и тех, кто пошел домой? А почему ты думаешь, что они все еще не уснули? Посмотри в окно. Там их всех как на ладони видно. Вон в дайнере еще свет, и у Розы, и у Каро, и, кстати, тоже, и вон там, посмотри, ферма светится. Я вообще не представляю, как одни из вас завтра в такую рань куда-то попрутся с рюкзаками, а другие в такую рань соберутся кого-то провожать. По-моему, проще снова не ложиться. Не-не-не, не слушайте меня. Ладно. Готовы? теди теди ладно. Ладно тебе за дверью стоять, заходи уже. Окей? А, такого мы еще не делали. Погнали. Я беру свои слова Så det обитателей птичьего крика. Эх! Я съезжу. Неподалеку от серии порогов ярочного моста да. на запад от пожарной каланчи. Нам нужна эвакуация. По-прежнему нужна эвакуация. Это важно. Пожалуйста, отзовитесь. Хоть кто-нибудь. Вот мы одолели половину первого сезона. Эта серия подкаста, как и все другие, была создана на домашней студии D.I.F.Y. Произведение написано и начитано в каттенкарт. Всю работу со звуком проделал Чарвин. Помощь в редактуре осуществляла Анастасия Водолазова. Также я с гордостью представляю вам новых актеров озвучания. Роль Ника исполнил Владимир Снегур. Роль Джона — Сергей Курочкин. В песне участвовали... Ксения Никульшина, Елена Грач-Грачева, Владимир Снегур, Энрике Серута-Диаз. Консультация по вопросам изучения черного мха осуществлялась Татьяной Мельник. Спасибо всем, кто до сих пор с нами. Услышимся!